Глава тридцать пятая. Ритуал. На следующий день после раннего завтрака, который доставили в номер апартаментов, меня ожидала прогулка. Иначе зачем на вешалке появился брючный костюм для верховой езды? Я же в седле не удержусь. Упаду и ненароком сломаю что-нибудь. Однако реальность превзошла все ожидания. Поездка верхом состоялась, вот только оседлать пришлось дракона. Невиданное зрелище. Повелители неба никому из людей не позволяли садиться себе на шею. «Антима, а это не опасно?» Устроившись между гребнями, я опасливо посмотрела вниз. Драконица еще не взлетела, а я уже испугалась. Я же шмякнусь где-нибудь по дороге». «Не переживай, я удержу тебя магией. Зато почувствуешь, что значит быть драконом», таинственно заявила подруга. За последний месяц мы сдружились как сестры и вновь восстановили хрупкое доверие. Да и в чем ей обманывать? Через пару дней меня не станет. Секреты повелителей неба погибнут вместе со мной. Полет на драконе — это нечто. Поначалу я жутко испугалась, ощутив, как дрогнуло подо мной мощное тело и сократились мышцы при взмахе крыльев. Живот тухнул в пустоту из-за резкого набора высоты и в лицо дохнуло яростным порывом ветра. Впрочем, ветер тут же ослаб, разбиваясь о магический барьер, возведенный драконицей. Однако страх, что свалюсь при малейшем повороте туловища, никуда не исчез. Антима вела себя терпеливо, старалась лететь ровно, без резких перепадов высоты. Я вроде верил ей, но держалась крепко и уже не чувствовала сведенных коленей, которыми стискивала бока. «Ты видишь это?» — раздался в голове восхищенный голос антима «Посмотри, как красивы отгарские горы! Какими сочными кажутся луга в низинах, как сверкает снег, облепивший вершины гор! Какая же ты трусишка! Для человека, решившего завтра умереть, слишком цепляешься за жизнь! Доверься мне!» «Я же заинтересована, чтобы ты не пострадала!» Слова драконицы отрезвили. Действительно. Чего бояться? Высоты? В ней есть что-то пугающее, но не настолько, чтобы пропустить сказочное зрелище, открывающееся во время драконьего полета. «Вау!» Обалдевшим взглядом уставилась на серо-голубой ковер горных подснежников, укрывающий южные склоны. Цветущие дорожки стелились по горным изгибам, а вместе с ними сверкала зеркальная рябь чистейшей горной реки, струящейся по склонам и стекающей в озеро, берега которого цвели сочным разнотравием. А затем мы понеслись над синеватыми макушками вековых елей, просочились через узкую расщелину между двух сошедшихся вплотную гор и оказались в цветущей долине. Навстречу вынырнули из воздуха сразу два взрослых дракона. На мордах просквозило удивление, когда они узнали Антиму и увидели меня на загривке. Это наш дом, Дарси, с теплом в голосе пояснила драконица. Здесь выросли сотни поколений драконов. Надеюсь, скоро небо над драконьей долиной огласится детскими голосами и хлопаньем маленьких крылышек. Жилье драконы обустраивали в скалах, плотной грядой обступающих это защищенное с четырех сторон пространство. Драконьим огнем повелители неба выплавляли себе площадки и обустраивали пещеры, где селились семьями. Увы, часть пещер пустовала, но из обжитых высовывались любопытные морды и, увидев нас, спешили подлететь поближе и познакомиться, рассмотреть диковинку. Внизу росли деревья, стелились зеленые луга, текли реки и виднелись озера. Тут и там паслись стада животных, в реках с серебристыми косяками мелькала рыба. Обширная плодородная долина могла бы прокормить всех драконов при желании, но они предпочитали питаться в других местах, сохраняя дом в первозданном виде. «Вы не охотитесь в долине? А там разве не человеческое жилье?» Углядела очертания построек с печными трубами на берегу реки. «Нет, в этом нет необходимости. Если бы мы тут постоянно охотились, то давно истребили бы всю живность. Природе требуется время, чтобы восстановить численность животных. Мы уже привыкли добывать пищу в других местах». Антима еще покружила над долиной и пошла на снижение, приближаясь к центральной части комплекса пещер. А люди жили здесь в далеком прошлом. Так давно, что некоторые драконы не застали тех времен. Мы решили, что не стоит никому знать о существовании этого места, дабы не возникло соблазна привезти сюда врага или же забрать накопленное за тысячелетия сокровища. «У вас есть сокровища?» — удивилась я. «Вы сами по себе летающие сокровищницы. За одну чешуйку или каплю крови люди готовы платить баснословные суммы». «Мне известно об этом. Когда живешь слишком долго, богатства постепенно накапливаются. Но поверь, это не самое дорогое, что у нас есть. Знание. вот что имеет ценность». Жаль, что у нас не так много времени. Я бы с удовольствием показала тебе, что скрывают в себе недра Адгарских гор. Приземлившись на уступ, выдающийся над скалами, как смотровая площадка, Антима шагом двинулась вглубь пещеры. Мне велело сидеть на загривке, потому что пешком за ней не успею. Как оказалось, жилье драконов только снаружи напоминало ласточкины гнезда. Стоило только миновать коридор, ведущий от поверхности, как мы попали в гигантский зал наподобие того, которое я видела в храме Джанваршавара. Громадные своды и размах дворцового комплекса поражали воображение. Я только глазами хлопала, удивляясь, как такое гигантское сооружение укрылось внутри горы. Она и вполовину не такая большая, как один только тронный зал драконов. «Пространственная магия», — горделиво пояснила Антима. — Чужакам сюда не проникнуть, потому что в природе этого места не существует. Даже если враг проберется в долину, то обнаружит лишь комплекс пещер. Человеку ни за что не пройти через маскирующие барьеры. А в хранилище редкостей есть доступ только у представителей королевского рода. Сокровищница... По размеру не уступала тронному залу. Я будто в сказку попала, увидев груды золотых монет, толстым ковром устилающих пол, старинные сундуки с драгоценными камнями, ларцы с жемчугами и украшениями, короны из кипетры, кольца, подвески и серьги от примитивных грубых моделей до изящных произведений ювелирного искусства. В центре золотого зала возвышалась открытая беседка, заставленная ящиками с чистейшими алмазами. — Ого! У меня челюсть отвисла при виде этого добра. — А зачем мы здесь? — Зачем? Да, собственно, вот за этим. Антима миновала зал и, через мерцающую магией арку, прошла в малый зал, где хранились книги, свитки и древние артефакты. Помещение чем-то напомнило старую библиотеку, наверное, количеством книг и редкостей, которыми вряд ли воспользуются в ближайшую сотню лет. Да и потом тоже сомнительно, чтобы кто-то сюда добрался. Сотни жизней не хватит, чтобы потратить накопленное богатство. Что это такое, какие-то накопители? Драконица садила меня на пол перед невзрачными разноцветными камнями, разложенными на отдельных подставках. Вроде того, попробуй их почувствовать, как. Хозяйка сокровищ запнулась на мгновение. Как почувствовала малышей недавно. Ты непременно должна выбрать камень. Объяснить не могу, но поверь, это важно. Можешь дотронуться. Направить магический импульс, если так будет проще, — разрешила она. Надо так надо. Я пожала плечами и подошла к странным камням. Далеко не сразу, но удалось сделать то, о чем просила драконица. Мне откликнулся серый с разноцветными прожилками. Он единственный ответил теплом, тогда как другие оставались холодными. Этот. Взяла камень в руки и протянула Антиме. «Я почему-то так и думала. Забирай и непременно возьми с собой на ритуал». Не пожелала вдаваться в подробности крылатая подруга. Вероятно, на это были причины. Расскажет о них позднее, если посчитает нужным. После мы перекусили, собранным в дорогу обедом, мы полетели обратно. Антима выбрала путь над морским побережьем, чтобы показать живописные бухты диких пляжей и набережные прибрежных городов. Прогулка вышла потрясающей Я хоть немного повидала мир, в котором оказалась. Ночь пролетела без сновидений. По совету Антимы, намекнувшей, чтобы больше времени контактировала с камнем, ведь он может помочь во время ритуала, Я даже спала, положив его под подушку. Ничего особенного не почувствовала, если честно. На ощупь теплый, но и только. Завтракала я в апартаментах, после чего облачилась в льняную длинную сорочку с разрезами по бокам, повесила на шею камень, для которого приспособили шнурок с петелькой, и отправилась в питомник. Босиком. Ну да и ладно. Не мне опасаться простуды. Зал источника за сутки преобразился, как будто даже стал шире. Снова пространственная магия. Каменный пол расчертили поростки ритуального круга с орнаментами сложных формул заклинаний. Мне предназначалось место в центре, рядом с бассейном источника. На расстоянии вытянутой руки полукругом расставили драконьи яйца. Четыре в первом ряду, пять во втором, шесть в третьем и семь в четвертом. Расположив их в шахматном порядке. Справа и слева от меня разместились убхары Антима. Позади источников тревоги замерли драконы-родители. Помимо них присутствовали ученые магии и высокоранговые целители. Я кивнула знакомым и с волнением заняла отведенное место. Сид, ты здесь? Позвала призрака мысленно. Он вчера не появлялся, предупредив, что останется в питомнике. Сид. «Он не ответит», — вместо него в голове раздался голос Убхара. «Но я уверяю, с ним ничего плохого не случилось. Маги вчера весь день трудились, чтобы привязать его и остальных призраков к малышам». «Тебе не о чем волноваться», — тут же добавил Антима. «Мы заинтересованы в удачном завершении ритуала и постарались учесть малейшие нюансы. — Что ж, если все готово, то приступим, пожалуй, — произнесла взволнованным голосом. — Сделай дыхательное упражнение, чтобы успокоиться, и начинай, — посоветовала драконица. — Если не возражаешь, я иногда буду подсказывать. — Конечно же нет. Дай мне минутку, и начнем. Я несколько раз медленно выдохнула и вдохнула воздух, настраиваясь на ритуал позволила магии свободно курсировать по телу, наполняя его живительной энергией. После чего сконцентрировала силу в ладонях, разделяя потоки, и направила их на ближайший ряд яиц. Три самочки и дракончик. Им первым отправила импульс, призывая откликнуться. — Есть! Я чувствую их! — У тебя получилось! — радостно воскликнула Антима. — Приступай к следующим, мы их подхватим. Я послушно перенаправила потоки силы на следующий ряд. Внутренний источник опустил, поэтому я смело зачерпнула силы из природного. «Держу их? Давай следующих!» Сквозь шум в ушах распознала голос драконицы. В глазах уже двоилась от перенапряжения. Я сосредоточилась на разделении потоков, направляя их к другим малышам. В лицо дохнуло нестерпимым жаром. Это драконы огненным дыханием размягчали скорлупу, помогая детенышам пробить толстые коконы. У меня мгновенно пересохло во рту. От раскалившегося воздуха заломили носовые перегородки. Каждый вдох обжигал. Не спасали никакие щиты. «Девять малышей. Слишком мало. Надо еще хотя бы один ряд успеть», — промелькнуло в воспаленном сознании. «Всех». Лучше перенаправить силу сразу на всех оставшихся дракончиков. А! -а, -а! Раскалившийся до красна камень прожог льняную ткань и кожу. От боли едва не упала в обморок. Не могу больше. Отец, сделай что-нибудь, следом запаниковала Антима. Если Дарси потеряет сознание, то не сможет контролировать потоки и. Дарсия, смотри на меня раздался следом властный голос Убхара, противиться которому у меня не хватало сил. «Я заберу боль. Ты ничего не почувствуешь, пока не перестанешь существовать». Следующий вдох хоть и отдавал Гаррию, но уже не причинял неудобства. Дракон не обманул, когда пообещал, что ничего не буду чувствовать. Ошибся он только в одном — Я ощутила невероятную силу древнего существа, соприкоснувшуюся со мной. И я могла ей пользоваться так, как если бы эта сила была моей. Воспрянув духом, я разом разделила магические потоки и направила их оставшимся дракончиком. Я уже чувствовала их, пробуждающихся от долгого сна, ворочающихся внутри скорлупок, пытающихся расправить крылья. Их сердца еще такие маленькие, но уже невероятно мощные, с запасом прочности, рассчитанным на тысячелетия. И магические источники, которые требовали насытить их магией, чтобы каналы раскрылись и полноценно заработали. Помещение вокруг источника заволокло стеной драконьего пламени, а я видела сквозь него так отчетливо, будто это не огонь бушевал, а легкая пелена тумана размыла границы реальности. Я улыбалась тому, когда на куконах яиц появлялись трещинки, затем кусочки скорлупок отлетали в стороны, а наружу высовывались любопытные драконьи мордочки. Один, второй, третий. Сколько их всего? Неужели у нас получилось? Возле новорожденных малышей я заметила призрачные фигурки людей, подсвеченные огнем. Они балансировали на грани того, чтобы сгореть и развеяться без права на возрождение. Но у малыши будто знали, что делать, и тянулись к призракам, а те в какой-то момент рассыпались и маленькими звездочками исчезали в пасте драконов. Один призрак держался дольше прочих. Он оборачивался постоянно, будто искал кого-то. — Дарсия! Я встретилась с призраком взглядом и поняла, что знаю его. Я согласилась на этот ритуал ради него. — Сит! Улыбнувшись, потянулась к нему рукой. Но она почернела и развеялась пеплом из-за неосторожного движения. «Сид!» Испуганно вскрикнула, понимая, что рассыпаюсь и скоро меня не станет. «Я люблю!» Белое пламя стало последним, что я увидела. Затем сознание ослепило яркой вспышкой, и меня потянуло в центр пульсирующего серебристого сияния. «Я что же, не провалилась в бездну? Ведь там, помнится, вокруг царила непроглядная тьма».